Эпизод седьмой. Кабинет Меллера. 10 октября 1999 года. Начальник отдела полиции Бьярна Меллер скорее лежал, чем сидел в кресле, и его длинные ноги торчали из-под стола. Руки заложены за голову, между правым плечом и ухом зажат телефон. Великолепный пример того, что матерые исследователи называют «долгий разговор». Коротко постриженные волосы делали его похожим на Колобка и Кевина Костнера в фильме «Телохранитель». Мюллер телохранителя не смотрел. Он не был в кино пятнадцать лет, потому что судьба дала ему повышенное чувство ответственности через чур короткие сутки, а в придачу еще двух детей и жену, которым никогда его до конца не понять». «Так мы и скажем», — Мюллер положил трубку и посмотрел на Харри поверх горы документов, переполненных пепельниц и бумажных стаканчиков, усеявших стол в художественном беспорядке. Логическим центром этого хаоса была фотография двух мальчиков в боевой раскраске индейцев. стал быть, ты пришел, Харри». стал быть, я пришел, шеф. Я тут был в Министерстве иностранных дел». «На встрече, посвященной саммиту, который пройдет здесь, в Осло, в ноябре. Прилетает американский президент. В общем, ты и сам читаешь газеты. Кофе, хари Мюллер встал, в два гигантских шага дошел до архивного шкафа, где на кипе бумаг балансировали кофейные чашки, и мягко откашлялся. «Спасибо, шеф, но я слишком поздно. хари пришлось взять горячую чашку». «Я с нетерпением жду гостей из службы безопасности, с которыми, я уверен, у нас установятся дружеские отношения, едва мы узнаем друг друга поближе». Мюллер говорил это без иронии. Это было одно из тех качеств, которые Харри ценил в своем начальнике. Мюллер сел по-другому, теперь его колени упирались в стол Харри откинулся назад, чтобы достать из кармана брюк смятую пачку сигарет Кэммел и вопросительно посмотрел на Мюллера. Тот кивнул и подвинул к нему одну из переполненных пепельниц. «На меня возлагается ответственность за безопасность подъездов к Гардер-Мойну, ведь кроме президента приезжает еще Барак, Барак, Эхуд-Барак, премьер-министр израиля «А-а». «Значит, в Осло намечаются очередные знаменательные переговоры». Мюллер недоверчиво посмотрел на синее облачко дыма, которое поднималось к потолку. «Только не рассказывай мне, что ты ничего об этом не знаешь, Харри, а то я все больше за тебя волнуюсь. Ведь эта новость вот уже неделю не сходит с газетных страниц». Харри пожал плечами. «Плохо работают распространители газет. Это из-за них я пребываю в информационном вакууме». «Особенно, что касается общественной жизни». Харри сделал осторожный глоток, но кофе был слишком горячим, и он отставил чашку подальше. «И любовных скандалов!» «Вот как!» — Меллер посмотрел на Харри так, что по выражению его лица невозможно было определить, понравилась ему эта последняя фраза или нет. «Ясно». — По-твоему, это круто, если мужчине за тридцать, он знает биографию всех участников игры «Последний герой», но не может назвать ни одного члена правительства, не говоря уже о президенте Израиля. — Премьер-министре, ты хоть понимаешь, о чем я говорю? — Меллер подавил смешок. Хотя не засмеяться было очень трудно. Как, впрочем, было трудно не полюбить этого чудаковатого парня с большими ушами, которые торчали на лысом черепе, как два ярких бабочкиных крыла. Даже несмотря на то, что Харри доставлял Мюллеру больше проблем, чем все остальные. Но хотя Мюллер стал начальником отдела полиции совсем недавно, первую заповедь чиновника с карьерными устремлениями он уже усвоил. Заповедь гласила «Не оголи тыла своего». Поэтому, когда Меллер откашливался перед тем, как задать очередной волнующий его вопрос, он сначала хмурил брови, чтобы показать Харри, что волнуется за него по профессиональным причинам, а никак не личным. — Харри, я слышал, ты все торчишь в Шрёдере. — Меньше прежнего, шеф. Я смотрю там телевизор. Там замечательный экран. Но ты там сидишь. Им бы не понравилось, если бы я стоял. «Ладно, проехали. Ты по-прежнему выпиваешь?» «Минимально. Что значит «минимально»?» «Если бы я пил меньше, меня бы просто выкинули из ресторана». На этот раз Мюллер не удержался и рассмеялся. «Мне нужны три офицера связи», — наконец сказал он, «чтобы управлять работой десятка сотрудников различных полицейских округов в Ферке Акерсхуз, плюс пара кадетов выпускного курса полицейской академии». «Я решил, что самыми подходящими будут Том Воллер...» Воллер — расист, мешок с дерьмом и неприкрытый карьерист, который скоро покажет себя во всей красе. Харри был наслышан о методах работы Воллера, демонстрирующих все пороки, которые молва приписывает полицейским, плюс еще парочку. Кроме одного, Воллер, к сожалению, был отнюдь не дурак как следователь он достиг столь потрясающих результатов что даже хари пришлось признать что воллер действительно заслужил повышение и вебер и этот старый брюзга и ты хари не понял ты все расслышал лицо хари перекосилось есть возражения?» — спросил мюллер конечно но почему это же такое почетное задание хари такое доверие «Неужели?» — Харри загасил сигарету и с силой раздавил ее в пепельнице. «А, по-моему, это очередная попытка реабилитировать меня». «Что ты имеешь в виду?» — Бьярна Меллера задела это замечание. «Да, я знаю, вы не послушались умных советов и снова решили потащить меня в пекло после Бангкока. Я искренне благодарен вам за это. Но кем вы меня делаете на этот раз? Офицером связи?» Это звучит как попытка убедить сомневающихся, что вы правы, а они нет. Что Холле — восходящая звезда, что ему можно поручить ответственное дело и все такое. — И что? — Бьянна Меллер снова сел в позу долгого разговора. — И что? — передразнил хари Если все это объясняется таким вот образом, выходит, я снова просто пешка. Меллер удрученно вздохнул. — Все мы пешки, хари Все давно расписано. И твоя роль не хуже прочих. Постарайся, хари сделай милость и мне, и себе. Неужели это так сложно, черт возьми? Вот только я чувствую себя, как лошадь на скачках. А я терпеть не могу всю эту чертову ответственность». хари взял в рот сигарету, но так и не зажег ее. «Конечно, спасибо Меллеру за эту услугу, но вдруг он провалит это задание. Об этом Меллер подумал. Офицер связи». «Да, он уже давно не выпивал, но ему по-прежнему нужно все время следить за собой и осторожно проживать каждый день. Какого хрена? Разве за этим он пошел в следователя, чтобы избегать ответственности за людей и за самого себя?» Харри сжал зубами фильтр сигареты. Из коридора донесся разговор, вроде бы возле автомата с кофе. «Кажется, говорил Воллер, потом звонкий женский смех». «Должна быть новая сотрудница». «Чёрт!» — сказал Харри. «Чёрт!» — в два слога, на каждой из которых сигарета подпрыгивала у него во рту. Мюллер, который во время раздумий Харри сидел с закрытыми глазами, теперь приоткрыл их. «Я могу расценивать это как согласие?» Харри встал и, ни слова не говоря, вышел из кабинета.